Глава 5. Империя в новом свете. 1492-1598 годы. Новый свет. Первый контакт между Европой и Америкой в раннее новое время произошел с прибытием Христофора Колумба в Вест-Индию в 1492 году. Его путешествия были частью более широкого процесса иберийской экспансии. Важную роль в ней играли неиберийские мореплаватели и экономические интересы других стран, особенно Италии, удачно обративших в свою пользу экспансионистские устремления правителей Португалии и Кастилии. Эти правители, в свою очередь, стремились пополнить собственные ресурсы, привлекая на службу иностранных специалистов. Их экспансионизм носил не только экономический, но и религиозный характер по-прежнему играя издавна закрепившуюся за ними идеологическую роль крестоносцев, изгнавших ислам из Иберии, цель, очевидно, достигнутая с падением в 1492 году последнего мусульманского королевства, Гранады, короли Португалии и Кастилии продолжали наступление и уже вступили в борьбу с исламом на территории Северной Африки. Кроме того, они захватили ряд архипелагов Восточной Атлантики, Канарские, Азорские, Мадейру и Кабо-Верде, служивших важными перевалочными пунктами на пути в Вест-Индию и Южную Америку. Остров Гран-Канария был окончательно покорен костильцами в 1483 году, Тенерифе – в 1496 году. Пока Португалия делала успехи в Индийском океане, Кастилия вслед за Колумбом поспешила в Америку, так что американские владения Португалии оказались ограничены Бразилией, открытой в процессе поисков благоприятных ветров и течений на пути к Индийскому океану. В целом Португалия не стремилась утвердить свое территориальное присутствие в Северной Америке, хотя португальские интересы все же будут иметь значение чуть позже, особенно в связи с рыбным промыслом. По условиям папской буллы, изданной в 1493 году о разделении нового света и последовавшего за ней Тордесильясского договора 1494 года, Кастилии, или Испании, как ее можно уже называть после недавнего объединения, передавались Северная, Центральная и большая часть Южной Америки. Португалия, опасавшаяся нападения со стороны соседней Испании, была не в том положении, чтобы оспаривать это решение, особенно после успешного вторжения испанцев. С 1580 по 1640 год короли Испании считались также королями Португалии на условиях личной унии, подобно Англии и Шотландии в 1603-1707 годах. Споры о Колумбе Христофор Колумб с самого начала был противоречивой фигурой, и нынешние споры вокруг его репутации ничто по сравнению с тем, что выпало на его долю при жизни. Превратности морских путешествий, в том числе крушение у берегов Португалии в 1476 году и мятеж матросов во время плавания на Багамы в 1492 году, меркнут на фоне жестокой политики Испании в новом свете. Колумба, впрочем, не убили и не казнили, но в 1500 году он был лишен полномочий и возвращен в Испанию в цепях. Не было ему покоя и после смерти. Он умер в Вальядолиде в 1506 году. Его останки были перевезены в Севилью, затем в Санта-Доминго, затем в Гавану, а затем обратно в Севилью. Репатриированы после того, как Испания утратила контроль над Кубой, проиграв ее американским захватчикам в войне 1898 года. Его последним пристанищем считается величественная гробница в Севильском соборе. Но некоторые полагают, что останки, отправленные из Санта-Доминго в Гавану в 1795 году, не принадлежали Колумбу, и на самом деле он до сих пор покоится в Доминиканской республике. Конец XIX века – стал периодом повышенного интереса к памяти Колумба. Помимо гробницы в Севильском соборе, изначально предназначенной для более мрачного собора в Гаване, в 1888 году, во время Всемирной выставки, был открыт знаменитый Мирадор де Колон, памятник, установленный в начале улицы Рамбла в центре Барселоны, в честь посещения Колумба и приема, оказанного ему здесь, Фердинандом и Изабеллой в 1493 году. Копии этого памятника можно увидеть в других местах. Так или иначе, космополит Колумб, по-испански Кристобаль Колон, родившийся в Генуе примерно в 1451 году и участвовавший в португальских торговых миссиях, прежде чем поступить на службу к правителям Испании, в настоящее время служит в Америке поводом для споров, и полемических культурных войн. 1992 год ознаменовался бурными дебатами, обсуждалось, стоит ли праздновать годовщину его плавания через Атлантику в 1492 году, ведь это событие повлекло за собой экспроприацию земель, порабощение и геноцид. С тех пор противоречия не утихали, и в 2017 году дошло до того, что полиции Нью-Йорка пришлось организовать круглосуточную охрану вокруг огромного монумента на Колумбус-Серкл на Манхэттене. В округе Лос-Анджелес наблюдательный городской совет решили праздновать вместо Дня Колумба День коренных народов, возможно, как раз из-за того, что Колумб был угнетателем. В Балтиморе вандалы разрушили установленный в честь Колумба обелиск. Колумба критикуют за то, что он обращал в рабство коренное население, И принес в новые земли болезни, спровоцировавшие своего рода геноцид. Говоря об этом, иногда даже употребляют термин «холокост». И это один из множества случаев, когда стоило бы воздержаться от слишком вольного употребления слова, ведь это ведет к стиранию значения холокоста. Дебаты перешли в политическую плоскость и выявили неоднородность общества, плавильного котла наций где одни возмущаются тем, что их наследие смешивают с грязью, в то время как другие считают празднование Дня Колумба, объявленного национальным праздником в 1937 году, оскорбительным. Конечно, единого мнения о прошлом существовать не может, тем более что чествование Колумба в 1937 году было тоже отчасти политическим решением. Демократы стремились отойти от образа Соединенных Штатов как страны, принадлежащей преимущественно белому англосаксонскому протестантскому населению, образа, который сложился при республиканцах в 1920-х годах и подкреплялся в дальнейшем их политикой ограничения иммиграции. Безусловно, фигура Колумба способна выдержать множество толкований. Многие из идей, которыми он руководствовался кажутся давно отжившими. Эпоху великих географических открытий долгое время оценивали исключительно с меркантилистских и глубоко светских позиций, уделяя основное внимание ее экономическим аспектам. Однако в последнее время таких деятелей, как Генрих Мореплаватель, Колумб и Васко да Гама, начали рассматривать сквозь призму их собственных убеждений. На первый план выходит их Стремление найти деньги и союзников для завоевания Иерусалима, что они рассматривали как важный подготовительный шаг ко второму пришествию Христа, и экспедиции были во многом богословским поиском, ведь точное время и место пришествия этого события никто не знал. В своей книге пророчеств, составленной перед четвертым плаванием в Карибском море в 1502 году, Колумб утверждал, что конец света наступит через 155 лет, и что его собственные открытия были предсказаны в Библии. Испанцы завоевали Карибское море не полностью. Наиболее подходящими для заселения им показались лишь несколько крупных островов: прежде всего Эспаньола, Куба и Пуэрто-Рико. Поэтому в дальнейшем часть островов досталась другим европейским державам: Франции, Англии, Голландии. А некоторые острова такие как Сент-Винсент, остались в руках местных жителей. Однако испанцы принесли с собой европейские болезни. а Опустошительные вспышки эпидемии оспы быстро изменили демографический баланс в Вест-Индии и деморализовали коренное население. Вымирание аборигенов от болезней послужило дополнительным стимулом для ввоза рабов из Африки. Захваченные острова Особенно Куба стали для испанцев важными опорными пунктами. Куба дала Испании плацдарм для вторжения в Мезоамерику, Мексика и Центральная Америка. Чтобы воспользоваться преимуществами крупнейшей природной гавани Карибского моря, испанцы в 1519 году основали город Гавану. Предпринятая ранее в 1515 году Попытка обосноваться по соседству в Батабана оказалась безуспешной из-за близости малярийных болот и отсутствия естественных укреплений. В 1519 году Эрнан Кортес высадился в Веракрусе на побережье будущей Мексики с 450 солдатами, 14 небольшими пушками и 16 лошадьми. Действия от имени внука Фердинанда и Изабеллы Карла I, императора Священной Римской империи Карла V правление 1519 1556 он достаточно быстро не спроверг империю Ацтеков. И хвост Монтесума был очарован Кортесом и, опасаясь, что тот может быть посланником могущественного властителя, не желал предпринимать против него решительные действия. Хотя утверждение, что Мунте-Сума считал его богом, вызывает сомнения. Кортес почти беспрепятственно дошел до столицы Теночтитлана. В 1520 году положение испанцев значительно ухудшилось. Массовое убийство знати во дворе великого храма послужило толчком к восстанию ацтеков, и Кортесу пришлось бежать из Теночтитлана, перед этим убив Монтесуму. В 1521 году, преодолевая ожесточенное сопротивление, Кортес пробился обратно в город и сокрушил восставших. Решающую роль в успехе испанцев сыграло вооружение. Ни один народ Америки не имел огнестрельного оружия или лошадей. Местное население могло что-то делать из дерева и камня, но они из железа и стали. Прощи, деревянные дубинки – и обсидиановые ножи не шли ни в какое сравнение с пушками, аркибузами и арбалетами, имевшими большую дальность стрельбы и силу поражения. В ближнем бою испанцы также имели преимущество благодаря прочности и гибкости своих одноручных стальных клинков. Металлическое оружие было эффективнее, чем каменное, а металлическая броня защищала лучше, чем стеганные хлопковые стеганные Использовать захваченное оружие от стеки, скорее всего, не могли. У них не было ни пороха, ни необходимой подготовки. Однако огнестрельного оружия у испанцев было не очень много, и в те времена оно не отличалось скорострельностью, поэтому оказывало на противников в основном психологическое воздействие. Усеянные кремневыми или обсидиановыми шипами деревянные дубинки которыми искусно владели ацтекские воины, оказались вполне эффективным оружием против испанских всадников, и майя быстро научились использовать коле, чтобы пугать испанских лошадей. Испанцы сочли целесообразным позаимствовать у местного населения стеганую хлопковую броню, поскольку она лучше подходила для местного климата, хотя продолжали носить свои стальные шлемы, лучше защищавшие от выпущенных из прощи камней. Хотя испанское завоевание было в каком-то смысле выдающимся достижением, в большей степени оно было частью происходившего в 1515-1530 годах масштабного процесса. Территориальные изменения имели место и в других странах. Османы покорили мамлюкский султанат в Сирии и Египте, великие моголы свергли династию Лоди в Северной Индии, Османы захватили Венгерское королевство. Каждое из этих событий было поразительным по своим масштабам. Вместе они напоминают нам о возможности перемен и о том, с какой легкостью государство, не имеющее под собой реальной опоры, вроде активных и заинтересованных народных масс, вершивших историю XIX и XX веков, рушится сразу после свержения правителей и элит. Если новые правители активно привлекают на свою сторону старую элиту, это облегчает и значительно ускоряет процесс. Многие радшпуты, к примеру, были без промедления завербованы великими моголами, а османы быстро поставили себе на службу мамлюкские войска и администрацию. Испанцы в Центральной и Южной Америке в начале и середине XVI века действовали по той же схеме. Они обратили в свою пользу сложившиеся в Центральной Мексике, противоречия, и заключили союз с флашкальтеками. Этот народ, со всех сторон окруженный империей ацтеков, подчиненный ею и испытавший к ней неприязнь, предоставил испанцам значительное количество воинов для завоевания Тиночтитлана в 1521 году. Поддержка местного населения играла важную роль, уравновешивая силы, ведь ацтеки не только имели огромное численное превосходство, но и научились вскоре менять тактику и более успешно противостоять огнестрельному оружию. В Мезоамерике более совершенное вооружение испанцев обещало тем, кто заключил с ними союз, хорошие шансы на победу. В то же время готовность многих мезоамериканцев объединиться в борьбе против ацтеков была прямым следствием имперской политики, Одной из особенностей которой было полное отсутствие ассимиляции, как на практике, так и в теории. И в дальнейшем экспансия Испании во многом опиралась на поддержку коренного населения, в том числе и в отдаленных землях, нередко даже против тех, кто не считался традиционным врагом. В 1524-1526 годах Педро де Альварада, действуя по старые разработанный еще до испанцев, схемы экспансии, вторгся в Гватемалу с союзниками из числа коренных народов. Захватив регион, он вскоре свел на нет свой успех необузданным насилием и агрессией, принуждая к выплате даний и подневольному труду. Покоренные племена сопротивлялись. В 1527 году его брат Хорхе, набрав от 5 до 10 тысяч воинов-аборигенов, торгся в Гватемалу, однако добился успеха только в 1529 году после широкомасштабной расправы с населением. Коренные жители обеспечивали испанцев военным пополнением, разведданными и тыловым снабжением. Вероятно, эта поддержка сделала для испанского успеха гораздо больше, чем другие факторы вроде новых болезней, огнестрельного оружия и раздоров среди местного населения. Позднее вице-король Антонио де Мендоса использовал 10 тысяч местных союзников в Микстонской войне 1540-1542 годов. Кроме того, местных воинов задействовали в качестве охранников. Например, в Нуэва-Галисия в 1590-х годах местные флэчерос, лучники охраняли дороги и серебряные рудники, получая в ответ налоговые и юридические преимущества. В Южной Америке Панама, основанная в 1519 году, стала плацдармом для отправки экспедиции Франциска писаро в Перу в 1524, 1526 и 1531 32 годах. В последнем походе он быстро покорил империю инков, захватив ее правителя Атауальпу, В ноябре 1532 года и заняв столицу город Куско. Однако Писарро столкнулся с серьезным сопротивлением, особенно обострившимся в 1536 году, когда Манко-инка удалось сплотить вокруг себя несогласных. На тот момент успех испанцев был обусловлен не только их военным преимуществом и военными победами, захватчиков и их марионеточного императора поддержало много коренных жителей, что усилило и военную, и политическую позицию Испании. Свою роль в этом сыграла память об инкском угнетении. Большое значение имела фигура вождя, поэтому убийство Манко Инки стало одним из поворотных моментов. Тем не менее, на окончательное завоевание ушло более семи лет. В каком-то смысле длительность этого процесса подтверждала, что испанцы не просто совершали грабительские набеги, они стремились закрепиться на этих землях. Завоевав их силы оружия, они символически продемонстрировали право собственности, переименовав свои новые владения. Прибыли колонисты, которые везли с собой зерновые культуры и домашний скот, появились христианские миссионеры, конкурирующие религиозные культы уничтожались, вводились новые системы управления и землевладения, созданные по древнеримскому образцу. Важную роль в процессе колонизации сыграло частичное признание испанцами местных элит и местных материальных культур, привыкание местных жителей к испанцам. Когда испанское завоевание пытаются представить не как захват и уничтожение, Но как более щадящий процесс, то поднимает вопрос о синкретичности христианства в Испанской Америке, которая при своем, безусловно, европейском происхождении вобрала в себя многие местные традиции и обычаи. Эту модель сосуществования в священном пространстве предлагают рассматривать как важнейший признак часть более масштабной картины сотрудничества и согласия, которые якобы легли в основу политики Испанской Америки. В целом. В частности, это позволяет установить причинно-следственную связь между синкретизмом и консенсусом с одной стороны и стабильностью с другой. Стабильность выглядит с этой точки зрения как важнейшая характеристика Испанской Америки и даже, возможно, причина, почему ее общество и в те времена и позднее оказалось менее динамичным, чем общество Британской Америки. Однако подобная оценка сбрасывает со счетов эти средства, которыми испанцы пользовались для достижения своей цели и уместность сравнения в целом. В Северной и Южной Америке господствовало стереотипное восприятие коренных народов как грубых, примитивных и нецивилизованных, и этот стереотип провоцировал не только жестокость по отношению к ним и стремление воевать до полного уничтожения, как это было в Мексике, но и истребление всех их Отличительных особенностей. Культовые сооружения уничтожались, обряды, которые считались неприемлемыми, искоренялись, при этом испанские авторы, описывая эти обряды, неизменно подчеркивали превосходство испанского правления. И хотя христианские богослужения в Испанской Америке могли содержать элементы компромисса, богослужение должно было быть именно христианским, и этот вопрос не подлежал обсуждению. Инквизиция активно участвовала в борьбе против коренных религий, сжигая идолов. Это отличало Америку от Евразии. Пусть там тоже существовала заметная религиозная напряженность, но при этом завоевания Османской империи, великих моголов и маньчжуров не привели к уничтожению других религиозных практик. Однако испанцы и их потомки – никогда численно не превосходили коренное и смешанное население. В результате, хотя испанцы и вели непрекращающуюся войну с языческими божествами и использовали труд местного населения, ослабляя положение коренной знати, при этом они оставляли большие участки земли в руках аборигенов, особенно тех, кто с готовностью вступил в союз с завоевателями. Испанскую манеру переняли другие европейцы. Миссионерство считали проявлением превосходства, оправданием завоевания и способом обеспечить контроль над местным населением. В конечном итоге оно нанесло туземной культуре удар намного более сильный, чем это было, например, в Индии. Более того, это разрушило связи внутри коренного общества, что наряду с болезнями привело к его окончательному распаду. Таким образом, с самого начала Завоевание в новом свете имело более масштабный и глубокий характер, чем в других регионах. Тут прослеживается идейная связь с той концепцией богоизбранности, под знаменами которой прошла еще реконкиста. Не следует забывать и о том, что испанскую историю необходимо рассматривать в более широком контексте общеевропейского развития. И что жестокая политика Испании в Америке, неразрывно связана с важнейшими событиями западной истории XVI века. Испания очень беспокоила наступление возрожденного ислама в лице османской империи и связанное с этим порабощение христиан. Ситуацию осложняла Реформация. С ней напрямую был связан значительный рост религиозного насилия внутри христианского мира, особенно повсеместно распространившийся обычай принижения инакомыслящих которых приравнивали к животным. В новом свете, если встречались между собой представители разных западных миров, столкновение оборачивалось резней. Это несмотря на то, а отчасти и благодаря тому, что европейцы были там в меньшинстве. Например, в 1565 году испанские войска перебили гугенотов, французских протестантов обосновавшихся во Флориде. Противников убивали, чтобы не держать пленных, но главную роль все же играла религиозная нетерпимость, уверенность в собственной правоте, а также осознанное стремление уничтожать тех, кто мог представлять угрозу. Точно так же в Средиземноморье, где христиане и мусульмане активно обращали друг друга в рабство, христианам не приходилось рассчитывать на милость единоверцев. Имея дело с ацтеками и инками, испанцы разрушали империи, но в других регионах Северной и Южной Америки все было иначе, поскольку здесь завоевателям противостояли отдельные племена. Впрочем, это отнюдь не значит, что с ними процесс происходил одинаково, ведь племена проживали в разных природных условиях и стояли на разных ступенях экономического, социального и политического развития. Некоторые племена были высокоразвитыми, как, например, занимавшиеся добычей изумрудов Чипча-Муиски из высокогорных районов Колумбии, покоренные в ходе грабительской испанской экспедиции в 1536 году. Сопротивление коренных жителей в сочетании с труднопроходимой местностью создавало для испанцев огромные трудности. Бернардо Варгас-Мачука находившийся с 1580-х годов в Венесуэле, Панаме и Колумбии, писал об опасности, которые представляли традиционные тактики коренных народов, отравленные стрелы, сброшенные с высоты огромные камни, засады и ямы, и о способности местного населения замечать и использовать в своих интересах недостатки испанского вооружения, подмоченный дождями порох. Масштабы и характер испанского имперского присутствия в немалой степени зависели от силы местного сопротивления. Там, где испанцы не получали поддержки коренного населения, как это было, например, в центральной части Чили, их ждали серьезные трудности. В Чили испанцев вытеснили из Южной Центральной долины в 1598-1604 годах, после чего река Биобио Стало границей и арауканы по ту сторону реки сохранили независимость. В северной Мексике испанцы столкнулись с сопротивлением кочевых воинов Гранд чичимека которые метко стреляли из лука и эффективно использовали свое искусство в той местности, где движение испанской конницы было затруднено. В ответ испанцы собрали союзников из местного населения и придали конфликту вид очередного эпизода вековечной вражды между кочевыми и оседлыми народами. Однако расправиться с противником испанцам так и не удалось. На военные действия уходила большая часть прибыли, которую приносили местные серебряные рудники, а туземцы тем временем захватывали и использовали испанских лошадей, становясь еще более мобильными. Снизить напряженность помог отказ от агрессивной политики. Испанцы прекратили набеги и захват рабов и перешли к более мирным приемам, подкупу и христианской миссионерской деятельности. Культурное доминирование и подрыв самостоятельности коренных народов были не единственным вариантом развития ситуации на американском континенте. Особый статус был у обширных срединных земель, так называемого фронтира, входившего в состав Испанской империи. Долгое время это понятие было связано не столько с конкретной географической областью, сколько с формой контроля Испании за этими землями. В Северной Мексике смена политического курса дала возможность расширить жилые поселения и основать форты, тем самым изменив характер заселения. Слухи о серебряных месторождениях влекли испанцев из Мексики на север, вглубь континента. Франциско Васкес де Коронада в 1540 году совершил экспедицию на территорию современного штата Нью-Мексико, оттуда на Великие равнины. Слухи оказались ложными. В этих местах не было никаких богатств, способных сравниться с Мексикой. Окончилась ничем и экспедиция под руководством Эрнандо де Сота, который между 1539 и 1542 годами жестоко разграбил земли в окрестностях Нижней Миссисипи. В 1540 году он выиграл битву с народом Чокта при Мобиле, Сельма, Алабама, где его кавалерия имела огромное преимущество на открытом пространстве. После смерти Сота Луис де Москоса в 1542-43 годах двинулся на территорию современного Восточного Техаса. Болезни, которые они принесли с собой, оказали опустошительное воздействие на местное население. Отсутствие выгоды не единственная, но достаточно важная причина, почему Испания проявляла сравнительно слабый интерес к регионам севернее Мексики. В 1598 году испанцы смогли продвинуться на север и закрепились на месте, которое называли нью мексика но основанное Там поселение Санта-Фе так и осталось стоять особняком, не в последнюю очередь из-за того, что подход к нему с Тихого океана, вопреки ожиданиям, оказался затруднен. После на юге в 1527-1541 годах была завоевана, отчасти с помощью занесенной испанцами малярии, значительная часть Юкатана, где был центр когда-то великой цивилизации майя. Народ Итца из региона Питен удалось окончательно покорить только в 1697 году. В целом, испанская колониальная политика и установленные ими порядки, в том числе искоренение местных религиозных культов, существенно повлияли на местное общество и помешали населению восстановиться после эпидемии. Со временем это стало для завоевателей проблемой. Коммерческие возможности, которые открывало плантационное сельское хозяйство и добыча ценных металлов, были напрямую связаны с количеством рабочих рук. Этот ресурс очевидно было проще всего наполнить, порабощая коренное население, которое жило за пределами контролируемых испанцами территорий. В XVI веке испанцы начали массово угонять в рабство жителей Гондураса и Никарагуа. Это стало одним из прямых Последствия войны. Выгода, которую приносила продажа рабов, шла рука об руку с дестабилизацией коренного общества. Испанцы поощряли конфликты между племенами с целью захвата людей в рабство. Похожие процессы происходили в Западной Африке. В результате люди превратились в товар. В этом заключалось основное воздействие работорговли на отношения между европейцами и коренными американцами. Хотя работорговля в Северной и Южной Америке приносила выгоду, у колонистов все же возникали проблемы. Не всегда рабы были доступны и дешевы. Более того, они часто сопротивлялись и убегали. Труд местного населения на контролируемых испанцами территориях регулировали королевские законы, которые учитывали давление со стороны духовенства. И оно требовало обращаться с коренным населением не как с рабами, а как с подданными, готовыми К обращению в христианскую веру. Формально рабство отменяли Лейс Нуэвас» «Новые законы» 1542 года. В действительности, не считая того, что это вызвало бурное возмущение испанцев в Перу, это ни на что не повлияло. Исполнение указов на практике требовало времени, поэтому местные чиновники и землевладельцы нередко их игнорировали. Хуже того система кабального труда энкомьенда, когда колонистам вместе с участками земли отдавали семьи коренных жителей для их обработки, и принудительная миграция, репортименто, при которой часть мужского населения была вынуждена работать вдали от дома, фактически были тем же рабством. Рабы из числа коренных жителей были по-прежнему очень нужны в Северной Мексике и в тех приграничных регионах, куда африканских рабов вести было далеко. Однако в остальных местах, с учетом всех плюсов и минусов, покупка рабов в Западной Африке и их отправка через Атлантику представлялась все же более выгодным делом. Поначалу африканцев переправляли в Испанскую Америку через Испанию, но с 1518 года начали выдавать Асиентос, лицензии для прямой перевозки. Поскольку изначально доставка в Испанскую Америку африканских рабов была сложным делом, африканцев чаще использовали в качестве домашней прислуги, что подразумевало их особый статус и высокую стоимость. К середине XVI века ситуация изменилась. Африка, которая до этого поставляла лишь незначительную часть общей рабочей силы, стала важным источником рабов, не в последнюю очередь потому, что африканцы считались физически сильнее коренных жителей Америки. Африканские рабы по-прежнему обходились дороже, чем местные, чей подневольный труд контролировали самыми разными способами, например, засчитывая отработку в счет погашения долга. И все же число доставленных через Атлантику африканских рабов в течение следующего столетия неуклонно росло. Перед испанской культурой стоял вопрос, как разместить в своей картине мира Америку и ее коренное население. Можно было воспользоваться концептуальной схемой реконкисты с ее христианской миссией. Однако это был не единственный вариант. Подходящий пример предлагала античная литература. Экспансия Римской империи служила образцом для ее испанской преемницы. В то же время в новом свете испанцы столкнулись с множеством предметов и явлений, неизвестных античным западным писателям, совершенно с новыми животными и растениями, например, авокадо. Испания была ведущей фигурой в колумбовом обмене, познакомив Европу с кукурузой, картофелем и помидорами, а Америку с лошадьми, свиньями и вином. Утверждение, будто новый свет – это афир и фарсис, откуда царю Соломону доставляли серебро и слоновую кость, Перу якобы назывался афиром. Было отвергнуто, отчасти на том основании, что в Америке нет слонов. Тут же развеяно несколько заблуждений античных авторов, например, слова Аристотеля о том, что в тропиках невозможно жить из-за сильной жары. В целом, Отсутствие сведений о Северной и Южной Америке в античных источниках способствовало реконцептуализации природы власти. Поэтому важнейшую роль в процессе осмысления Америки играли свидетельства очевидцев и их современный опыт. Несмотря на презрительные и в целом враждебные отношения к коренным культурам, которые рассматривались как языческие и ущербные, было все же немало попыток их адаптировать. Местные религиозные культы получили место в рамках христианства. Некоторые испанцы стремились понять чужую культуру. Францисканец Бернардино де Саагун, около 1499-1590, приехавший в Мексику для борьбы с идолопоклонством, постепенно начал ценить ацтекскую культуру и язык науатль, записал множество текстов и создал собственную, исследовательскую методологию, однако расовая классификация со временем становилась все более сложным делом в связи с появлением смешанных браков, что привело, как и в Испании, к еще большей расовой категоризации. На территории Испании кое-где можно найти архитектурные отсылки к новому свету. Например, в Ронде фронтон дворца маркиза Сальватерры, Поддерживают статую в виде обнаженных и связанных американских рабов. Испания в мире. Хотя Испания одерживала впечатляющие победы над одними противниками, ацтеками и инками, она могла терпеть поражение от других османских турок Средиземноморья. Ключевое отличие раннего нового времени от эпохи современных мировых держав в масштабе. Достижения Испании и связанные с ними амбиции были глобальны, впрочем, и само понятие глобальности с тех пор изменилось. Испанская империя, особенно после 1580 года, когда Филипп II получил португальский престол, имела беспрецедентный вес среди крупных мировых держав и прекрасно осознавала свое положение сопряженное с важными экономическими преимуществами, оно давало ей возможность вмешиваться в политику других стран и пользоваться уникальной для того времени степенью влияния. Несмотря на то, что контекст тогда был совершенно иным, Испанию той эпохи можно рассматривать как прообраз Британии в XIX веке и современных США. Ни Китая раннего нового времени, ни империя Великих Моголов в Индии не имели подобного потенциала и амбиций. Кроме вмешательства в региональную политику, Испания имела возможность проводить широкомасштабные операции. Целесообразность таких действий, впрочем, была невелика, если учесть уровень развития технологий, особенно в области передачи сообщений и переброски войск и доступных ресурсов. Многие смелые идеи были обречены. Например, предложение о войне против Китая – это был плод фантазии испанских офицеров, которым уже довелось побывать на Дальнем Востоке. Сразу отверг и Филипп II, и правительство в Мадриде, столице Испании, с 1561 года. Испанское присутствие на Филиппинах, установленное с 1565 года, было слабым, и по меркам современного государства ограниченным. Нет совершенно никаких оснований полагать, что в обычных обстоятельствах Испании удалось бы покорить империю инков в 1530-х годах, не говоря уже о гораздо более могущественной Китайской империи. В случае с инками важнейшим фактором победы испанцев стали опустошительные междуусобные войны между местным населением, То же самое помогло Маньчжурам свергнуть династию Мин в Китае в 1640-х годах. Разгромить ацтеков в 1519-1521 годах испанцам также удалось благодаря разобщенности коренных народов, не сумевших сплотиться против общего врага. Впрочем, испанские авторы никогда не придавали этим факторам много значения, предпочитая выдвигать на первый план превосходство культурных ценностей и помощь проведения. И то, что значение лошади в процессе завоевания было так переоценено, объясняется тем, что кавалерия издавна ассоциировалась с благородством и высоким социальным статусом. Среди крупных мировых держав только западноевропейские государства, в особенности Португалия и Испания, имели потенциал действовать в обоих полушариях. Хотя Османская империя пыталась распространить свою власть и добиться господства в Индийском океане, это не шло ни в какое сравнение с последовательной работой, которую развернула Испания, чтобы закрепиться на удаленных территориях. Более того, единожды потерпев неудачу в Индийском океане, османы бросили свои попытки. Поэтому Испания в конечном итоге превратилась в трансокеанскую державу, в то время как Османская империя так и осталась, по сути, транс-средиземноморской державой. Разница между этими двумя империями заключалась в том, что одна из них опиралась преимущественно на драгоценные металлы, а другая – на землю и торговлю. Каса де Контратасьон, буквально «торговый дом», основанный в Севилье в 1503 году И позже, после заиливания реки, переехавшей в Кадис в 1717 году, контролировал всю торговлю с Америками. Внутренняя политика. Имперские успехи помогали знати не сидеть без дела и давали возможность занимать правительственные должности. Изабелла принесла с собой стабильность. Но, конечно, порой между королевской властью и значью Возникали противоречия, особенно когда монархи стремились расширить свои полномочия. Аристократов смещали с занимаемых позиций и лишали права местного управления, как это произошло, например, когда Изабелла отобрала Кадис 1492 и Картахену 1503. У их знатных владельцев, или когда она приказала убрать крепостные башни из домов знати в Главное положение в Испании занимала Кастилия, где в 1500 году проживало 5,5 миллионов человек, около 80% населения страны. Дочь Фердинанда и Изабеллы Хуана, правление 1504-1555, мать императора Священной Римской империи Карла V, Карла I испанского, была важнейшей фигурой В династической политике Ренессансной Европы. А Хуана по праву наследования номинально правила Испанией, Северной и Южной Америкой, Неаполем и Сицилией. В действительности, из-за расстройства психики, она не могла распоряжаться даже своей домашней прислугой. Психическое нездоровье Хуаны беспокоило ее окружение по религиозным причинам, согласно тогдашним представлениям. Монарх, неспособный управлять страной, очевидно, чем-то разгневал Бога, и если не разорвать связь между Хуаной и подданными, то прегрешения ее могут помешать всеобщему спасению. Божественные воли, проявившиеся в безумии королевы, объясняли и оправдывали последовавшее отстранение Хуаны. Этот случай способствовал изменению характера королевской власти в Испании. При первых Габсбургах единоличное правление монарха сменилось правлением императорского семейного клана. После смерти Изабеллы в 1504 году именно Хуана унаследовала Кастилию, но пока Карл не достиг совершеннолетия, регентом при нем был Фердинанд. Конец владычества Кастилии, поглощенной империей Карла, вызвал политический кризис в конце. 1510-х, начале 1520-х годов. И сам Карл нисколько не помогал смягчить ситуацию. Говорил на французском языке, слушал иностранных советников, вводил новые налоги и разрушал существовавшую сложную систему покровительства. Восстание Камунерос в Кастилии, 1520-1521-й, И более радикальных в социальном смысле германиях братств в Валенсии 1519-1520 и на Майорке 1522, 1523 были подавлены. Важную роль здесь сыграла битва при Вильяларе в 1521 году. Комунеры потеряли поддержку аристократии, и это было основной причиной поражения. Костельская знать холодно восприняла растущий социальный радикализм движения и привлеченная на сторону Карла перераспределением королевских милостей отказалась от вооруженной поддержки и руководства над армией восставших в Вильяларе. Хуана тоже не поддержала движение, и Карл смог восстановить свою власть. Лидеры коммунерес были обезглавлены в Сеговии, одном из центров восстания. Другими центрами были Толеда и Вальядолит. После этого ситуация значительно стабилизировалась, чему во многом способствовала передача властных полномочий короны местным общинам и знати. Карл отрекся от престола в 1556 году, оставив Испанию Филиппу II. Не потому, что его заставили, а потому, что таково было его собственное желание. Восстание в 1591 году в Арагоне не отличалось большим размахом и было быстро подавлено армией, которую Кастильское дворянство набрало в основном в собственных владениях. Этот факт указывает на сохранявшееся значение такого военного ресурса. О том же свидетельствует вооруженное подкрепление, которое в 1580 году собрала знать для вторжения в Португалию. Цели империи К 1535 году император Карл V, Карл I испанский, владел империей, простиравшейся от Германии и Австрии до недавно завоёванного Перу, где в 1533 году была захвачена столица инков Пуско. Важную роль в обустройстве и управлении этой империей играли личные цели правителя. Как и другие властители, Карл принимал решения и расставлял приоритеты, исходя из заботы о своем положении и славе. Династические цели передавались по наследству. Например, если бы Фердинанд Арагонский в 1500-х годах не продолжил вслед за предшественниками отстаивать испанские интересы на юге Италии, Она могла попасть в зону влияния Франции. Такая возможность сохранялась и в 1520-х, и в 1640-х годах. Подобный поворот скомпрометировал бы Испанию перед папским престолом. Его внук Карл был еще более решительно настроен утвердить свое господство в Италии и преуспел в этом. Главным, хотя не единственным двигателем амбициозных замыслов Карла, было стремление к почестям и славе. Император был наследником четырех династий – Бургундской, Арагонской, Кастильской и Габсбургов. Забота о репутации влияла на большинство принятых Карлом решений и много значило в выборе между противоречивыми приоритетами его различных владений. Чаще всего Карл руководствовался соображениями престижа, стремясь ни в чем не уступить предшественникам, политическую культуру, в которой подчеркнутое внимание уделялось вопросам чести и династическим обязательствам, едва ли можно было назвать осторожной или миролюбивой. Эта политика отразилась на зданиях и церквях того времени, например, во дворце Карла в Гранаде и в покоях Карла V во дворце в Севилье. Карл, защитник церкви от протестантов и мусульман, распространитель ее учения в новом свете, считал важным подчеркивать ту новую глобальную роль испанской монархии, которая стала иметь значение еще при его бабушке и дедушке. Выразительную иллюстрацию этому можно увидеть в Саладе Аудиенция в Алькасаре в Севилье. На Ретабло, работы Олеха Фернандеса, изображена богоматерь мореплавателей, простирающая свой плащ над конкистадорами их кораблями и Карлом. В 1556 году, отрекшись от престола, Карл удалился в монастырь Юсте, где жил до своей смерти в 1558 году. Высокопарная латинская надпись над входом в королевский мавзолей во дворце Искариал, построенном недалеко от Мадрида его сыном Филиппом II, правление правлении 1556 1598, называет его «величайшим из кесарий. Когда Испания стала трансокеанской державой, христианские концепции богоизбранности и универсализма, всеобщего спасения, приобрели дополнительный вес. В то же время политику Филиппа в последние годы его правления рассматривали не только с точки зрения мессианского империализма, но и более убедительно в рамках традиционного династизма. Трансокеанское господство было не единственным проявлением морской мощи Испании, и хотя это вынуждало Испанию всегда иметь большой флот, ограничение, которое Филипп серьезно недооценивал, иметь сразу две эскадры в Атлантике и в водах Средиземного моря было несомненным преимуществом. Условия и задачи у этих эскадр существенно различались. При Филиппе Испания отправляла флотилии на Азорские острова и в восточную часть Средиземного моря, на реку Таха, в пролив Ла-Манш, Северное море и даже в более отдаленные воды. Цели у этих экспедиций были иными, чем у других западных держав в конце XVI века. Отличительная черта Испании – глубина мобилизации ресурсов и необычайно широкий размах действий на суше и на море. Империя выступала в роли крупной военной силы во многих географических регионах, но вместе с тем несла беспрецедентные расходы и нажила много врагов. Испания в Средиземноморье Борьба с османами логически вытекала из давнего противостояния Испании с исламом, миссии на тот момент неотделимой от испанской истории, самосознания и идеологии. Позднее эту тему подхватил Франко, интерпретировав ее как борьбу с современностью, в первую очередь с чуждым коммунизмом. После успешного взятия Гранады в 1492 году испанцы, считавшие себя новым избранным народом, расширили завоевательную деятельность в Северной Африке. Средиземное море не представляло для них серьезного препятствия. В начале XVI века На берегах современного Алжира и Туниса еще не был Осман. Испанская военная машина была доведена до совершенства долгой войной за Гранаду, в то время как противники Испании были здесь слабыми и разобщенными. Мелилья была захвачена в 1497 году, Мерс-Аль-Кибир в 1505 году, Аран в 1509 году, Абиджая, Триполи и Пиньон де Алжир в 1510 году, что позволяло контролировать город Алжир. В 1520-х годах положение Испании в Средиземноморье ухудшилось. Карл I испанский уделял очень много внимания, пусть далеко не все, своей роли как императора Карла V, что положило начало многолетним проблемам Испании при Габсбургах. Больше ресурсов направлялось на войну с французским королем Франциском I, особенно в Италии, чем на соперничество с исламскими державами, и это было особенно заметно на суше. Карл нанес Франциску сокрушительное поражение в Павии 1525 и добился решающего успеха в 1529 году, решающего в том смысле, что он привел к заключению длительного мира. Однако династическая модель власти подразумевает наряду с семейными интересами и личной волей использование общего потенциала имеющихся владений. Поэтому здесь, как и в других случаях, не вполне ясно, что именно следует считать Испанией, в каком качестве рассматривать композитную монархию. Позднее этот вопрос не раз возникал при обсуждении испанской государственности. Например, может ли считаться испанской силой – военный контингент из Неаполя и Сицилии или тем более ресурсы зависимых союзников Генуи, Тосканы и Мальтийского ордена и как в свете их использования выглядит испанская идентичность. Несмотря на то, что у Карла были личные приоритеты, он все же задействовал против Франции и против Османской империи общие силы. Таким образом, Испания, которой на данный период трудно дать четкое определение, В 1520-х, 1530-х годах направляла свои ресурсы и военную мощь не только против Франции, но и против Осман в Средиземном море и на Венгерской границе. Остражаясь сражаясь с Франциском за Италию, Карл достиг той цели, которую поставил с одной стороны Фердинанд Арагонский, а с другой дед Карла по другой линии император Максимилиан I. Между тем, Османская империя довольно быстро превратилась в крупную средиземноморскую державу. Стремительное и полностью успешное завоевание османами Египта в 1517 году значительно усилило Османскую империю как морскую державу. Оно укрепило ее присутствие в Средиземноморье и дало надежное экономическое основание, ведь сельское хозяйство и торговля в Египте были хорошо развиты. Эта опора помогла османам распространить свою власть дальше, на Запад. Вскоре османы сместили местных исламских правителей и установили в регионе свои порядки. Испанцы оказались оттеснены на дальней позиции и уже оттуда продолжали пассивную оборонительную борьбу за сохранение точек опоры и влияния, а также за контроль над морскими путями между Испанией и Италией. Присутствие Испании в Северной Африке было намного слабее османского, и сохранение статус-кво требовало значительных усилий. Берберские пираты из Северной Африки совершали налеты на южные побережье Испании. В связи с этим в Гибралтаре активно строились фортификации, особенно при Карле I и Филиппе II. В Альмерии собор, построенный в 1524 году на месте мечети, Также был укреплен. В 1534 году Османы захватили Тунис, сместив происпанского правителя Мулай Хасана. А в 1535 году Карл предпринял ответный шаг. Заботясь о репутации, Карл был готов рискнуть собственной безопасностью и лично возглавил военную кампанию, благодаря чему удалось добиться активного участия в ней аристократии. Вместе с Карлом в поход отправилось огромное количество испанских дворян. Экспедиция состояла из 82 военных галер и более 30 тысяч солдат. В значительной степени оплачена она была золотом инков из Южной Америки, которое погасило кредиты у генуэзских банкиров. Способность перемещать деньги составляла важный аспект испанской военной системы. Экспедиция, проведенная в условиях невыносимой жары, продемонстрировала силу испанского оружия на море и на суше. Крепость Лагулет при входе в Тунисский залив защищал большой османский гарнизон, однако она была успешно взята в осаду. Всего через неделю был захвачен расположенный рядом Тунис. Обратившись к знакомой тактике, которая так хорошо работала в Америке и особенно в Мезоамерике, Карл привлек на свою сторону местную аристократию и водворил в Тунисе происпанского мусульманского правителя, оставив в Лагулете испанский гарнизон. Успех этого похода запечатлен на фламандских гобеленах 1554 года, на которые можно посмотреть в готических покоях Карла V во дворце в Севилье. Валья Далит Вальгедалит расположен в северной Испании, в Старой Кастилии, в месте слияния двух рек. В доримские и римские времена это было небольшое поселение, позднее он стал важным административным центром Кастилии, а также торговым и промышленным городом. В 1469 году Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская заключили здесь брак и перевезли сюда Королевский двор. Из Бургаса. В 1561 году при Филиппе II Валья Далит уступил статус придворной резиденции Мадриду, хотя ненадолго восстановил его в 1601-1606 годах, период протестов против правления Филиппа. Потеря политической власти привела к упадку и замедлению роста города, однако период расцвета оставил ему множество архитектурных жемчужин, в том числе Пласа Майор, Главную площадь и Недостроенный собор. Валья был центром испанской ренессансной скульптуры. Здесь можно увидеть работы Алонсо Беругете и Хуана де Жуни. Религиозная ортодоксальность В покоренной Гранаде вскоре начались религиозные гонения. Правоверие считалось признаком политической лояльности и принципиальным условием для укрепления власти короны. В 1492 году евреям Арагоны и Кастилии было приказано или принять христианство, или покинуть страну. Изгнание евреев пережили лишь три синагоги, две в Толедо и одна в Кордове, и то лишь потому, что они были превращены в церкви. Еврейские кладбища были разрушены и застроены. В наше время доступны для посещения бывшие еврейские кварталы Худерия в Кордове, Барио, Санта-Крус в Севилье и квартал в Кассересе. Мусульмане в Кастилии, но не в Арагоне, оказались перед таким же выбором в 1502 году, правда отъезд из королевства был обставлен для них дополнительными трудностями. В Арагоне и Валенсии в 1526 году произошло то же самое. В результате мудыхары, живущие в Испании мусульмане, полностью утратили свой прежний статус. В Гранаде в 1500-х годах активно проводили насильственное крещение. Изменения затронули и культуру. В 1501 году в Гранаде тысячи арабских книг спалили в огромном костре. Мечети разрушали или перестраивали в церкви. Мечеть в Ронде стала церковью а ее минарет был превращен в колокольню, внутри церкви сохранилась подковообразная арка мечети. В Теруэле, долгое время остававшемся центром мудыхарского искусства, мечеть была закрыта в 1502 году. Другие этнические и религиозные меньшинства также подвергались преследованиям. Цыган ссылали на галеры и приговаривали к принудительному труду на ртутном руднике в Альмадене. Ртуть использовали в производстве серебра. Переходом в другую веру дело не ограничилось. Были приняты законы о чистоте крови, которые должны были помешать крещенным евреям занимать определенные посты и пользоваться привилегиями. Возобновившийся конфликт с османами ухудшил отношение в Испании к марискам, формально перешедшим в христианство мусульманам. В 1568-1571 годах, в ответ на запрет говорить на своем языке и носить традиционную одежду, марийские гранады подняли восстание, тщетно ожидая помощи от османов и были жестоко подавлены. Очень многие были убиты, в том числе военными отрядами, собранными испанской знатью. Общественные волнения возникали в ответ на попытки навязать в качестве идеологической нормы авторитарный католицизм. В сельских регионах Испании настойчиво воплощали в жизнь постановления Тридентского собора 1545–1563. За их исполнением на практике в 1560-х и 1570-х годах бдительно следила священная канцелярия. Инквизиция. Хотя скорость и масштабы осуществления реформ были неодинаковыми, тех, кто придерживался иных взглядов, судили без всякого снисхождения. Лукреция де Леон, молодая женщина скромного происхождения, родившаяся в 1568 году, с юных лет видела пророческие сны. Ее последователи считали ее боговдохновенной провидицей сны критиковали правление Филиппа II. В 1588 году она видела три сна, в которых семиголовый дракон, семь смертных грехов, опалял гибельным огнем всю Испанию. Филипп приказал инквизиции арестовать ее по обвинению в ереси и подстрекательстве к мятежу, и она была подвергнута пыткам и заточена в монастыре. Основная задача Инквизиции блюсти правоверие среди христиан. На землях короны Арагона в конце XVI и начале 17 века частые аутодафе, сожжения, организованные по распоряжению Инквизиции, пользовались популярностью, поскольку казнили в основном чужаков. В Королевстве Валенсии весьма благосклонно относились к стремлению Инквизиции подавить крайнее проявление лжеучения. И даже в XVIII веке эта организация продолжала привлекать впечатляющее количество новых членов. Но вместе с тем религиозное напряжение изматывало людей и усиливало чувство неопределенности и кризиса. На международном уровне Испания поддерживала католические интересы, особенно во Франции, на Британских островах и в Священной Римской империи. Основатель общества Иисуса или ордена иезуитов Игнатий де Лайола был испанцем. Освященное место его рождения можно посетить в Гипускуа. Бремя империи В глобальном масштабе имперские успехи Испании не имели себе равных. Размах деятельности Испании и множество вызванных этим проблем и трудностей помогает лучше понять, почему страна продолжала все больше зависеть от сторонней военной поддержки, от частных ресурсов и капиталов, необходимых для продолжения военных действий. Испания лучших своих врагов была подготовлена к крупномасштабной затяжной войне, поскольку имела преимущество в виде серебра из нового света и доступа к кредитам. Кроме того, будучи композитной монархией, Она могла мобилизовать ресурсы своих составляющих частей и, используя свое мягкое влияние, перетягивать на себя ресурсы других государств. Эти достоинства и преимущества в раннее новое время перевешивали недостатки. С середины 1570-х годов Испания отказалась от конфликта с османами, чтобы взять на себя ведущую роль во французских религиозных войнах. 1562-1598 в Западной Европе. Повторное завоевание большей части Нидерландов, где Филипп II столкнулся с Нидерландской революцией, первоначально успешное вмешательство в европейские религиозные войны, успешно отбитые попытки англичан атаковать Португалию и Испанию в новом свете, сохранение господства в Италии – все это дает Основание предположить, что империя приближалась к зениту своего могущества. Поэтому ошибкой будет утверждать, что к 1590 годам Испания стала на путь угасания. Опера и история. Дон Карлос. Опера Джузеппе Верди «Дон Карлос» 1867 в основу которой легла пьеса Фридриха Шиллера «Дон Карлос. Инфант испанский» 1787. не отличается исторической достоверностью. Принц Карлос 1545-1568, наследник Филиппа, страдал психической неуравновешенностью, вероятно, в результате инбридинга, но его состояние особенно обострилось после случайного падения с лестницы в 1562 году. Был арестован отцом в 1568 году, когда собирался бежать из королевской резиденции и вскоре после этого умер. История Карлоса породила множество слухов и домыслов, главной целью которых было опорочить Филиппа. Карлоса, то называли тайным протестантом и сторонником свободы Нидерландов, то говорили, что он был влюблен в свою молодую мачеху Елизавету Волуа и был отравлен. Однако никаких достоверных подтверждений всего этого не существует. В опере Карлос встает на сторону свободы и приводит к Филиппу группу фламандских депутатов. Однако король отклоняет их просьбы об освобождении. В одной из сцен изображено публичное сожжение еретиков в Мадриде. Небесные голоса приветствуют их души, возносящиеся в рай. Великий инквизитор настаивает на убийстве Карлоса. Филипп представлен как развратник, а призрак Карла V поддерживает Карлоса. В то же время затраты на войну достигли беспрецедентных высот и спровоцировали серьезный долговой кризис. Банкротство королевской казны привело к передаче долгового бремени в руки банкиров, что означало принудительную реструктуризацию долга. Войны крайне разрушительно сказывались на государственных финансах, системе налогообложения и торговле. Кроме того, при Филиппе Испания не смогла перейти от сиюминутных военных побед к долгосрочным договорам. Компромиссы в Нидерландах, на британских островах и во Франции Филипп перенёс тяжело ведь он усматривал в своей религиозной ортодоксии знак провидения и вместе с тем династическую, политическую и личную необходимость. Общая вера, католицизм, напротив, помогла Филиппу овладеть Португалией. Он широко использовал подкуп и осуществил в 1580 году успешное вторжение на суше и по морю, перед этим проведя смотр армии под Бадахасом. Он стремился сохранить определенные институты, практики и привилегии, и это способствовало завоеванию. Сын португальской принцессы, Филипп II, стал Филиппом I португальским. Предыдущий правитель, король Себастьян, в 1578 году умер во время необдуманного вторжения в Марокко, и других серьезных соперников на это место не было. Претенденту Которого поддерживали англичане, не доставало популярности. Хотя Иберия, в 1470 году, разделенная между четырьмя правителями, была объединена под властью одного в 1580 году, нового государства, соединявшего в себе Испанию и Португалию, не возникло. Со стороны Филиппа это было не просто проявлением благоразумия, а в этом выразилось глубокое чувство легитимизма которым руководствовались и правители, и знать. В 1582-1583 годах Филипп завоевал Азорские острова, но в 1588 году его флот потерпел поражение от Англии. Хотя гибель непобедимой армады была воспринята как перст судьбы, англичане, атаковавшие в Португалии и на Карибах, так и не смогли сломить испанскую имперскую систему. И все же Испания понесла значительный ущерб. Серьезным ударом стала крупная совместная англо-голландская операция в 1596 году, в ходе которой около 6 тысяч солдат совершили неожиданное нападение на Кадис. Стоявший там испанский флот поддерживали городские орудия, но под умелым командованием Англо-голландские войска прорвались на защищенную якорную стоянку, высадились с боем на берег и штурмовали слабо укрепленный город. На стороне атакующих было мастерство английских артиллеристов, а более этого – мощная мотивация. Солдаты и матросы стремились захватить добычу в городе и на торговых кораблях. Эскариал. Эскариал. Обязательное для посещения место во всех исторических турах по Испании. Так называют королевскую резиденцию в 30 милях 48 километрах к северо-западу от Мадрида, недалеко от города Эль-Эскариал. Официальное название этого места ⁇ Монастырь Святого Лаврентия. Признанный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, он был одновременно королевским дворцом и монастырем. Сочетание вполне отражающее устремление Филиппа II. Строительство дворца король поручил архитектору Хуану Баутисте де Толедо. Королевская резиденция должна была стать символом Испании как защитницы христианского мира. После смерти архитектора в 1567 году работу продолжил Хуан де Эррера. Кроме того, резиденция должна была стать королевской усыпальницей. Первый камень был заложен в 1563 году. Строительство завершилось в 1584. Выдвигались разные версии того, почему план дворцового комплекса напоминает решетку. Возможно, это отсылка к житию святого Лаврентия, который был заживо изжарен на железной решетке, или попытка воспроизвести по описанию храм Соломона, личность которого очень интересовала Филиппа. Почти целиком сложенный из серого гранита, Эскариал вряд ли можно назвать очаровательным, но он производит сильное впечатление и хранит в себе множество шедевров искусства. Особое место среди них занимает библиотека. В монастыре, вполне в духе своего времени, была собрана одна из самых обширных коллекций святых реликвий всего около семи с половиной тысяч. Филипп умер в эскаряле. В 1598 году компенсировать страты пробовали разными способами: увеличивали добычу драгоценных металлов, вводили налоги и брали взаймы. В первом случае решающую роль играли колонии, особенно после того, как в 1545 году в Потосе на территории современной Боливии было создано обширное предприятие по добыче серебра. Крупным центром добычи серебра была Мексика. Дополнительные налоги легли на плечи жителей Испании и Испанской Италии, в первую очередь Неаполя. Ключевым фактором, влияющим на функционирование испанской государственной системы, стала система международных кредитов. Испания могла реализовать потенциальное богатство, обеспеченное серебряными рудниками и налогами, через немецких и итальянских банкиров в Аугсбурге и Генуе. Интеграция региональных экономик сыграла важную роль в успехе империи. Однако банкиры пострадали, когда в 1557 и 1596 годах казна стала банкротом и приостановила платежи по долгам. Это привело к принудительному пересмотру условий выплаты займов. В то же время продажа ЮРОС, государственных долговых обязательств, расширяла круг тех, кто был заинтересован в стабильности испанской государственной системы. Хотя основными источниками благосостояния служили сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых, финансы и кредиты были непосредственно связаны с торговлей, поэтому имели особое значение для правителей, искавших деньги, чтобы платить своим солдатам и поставщикам. Впрочем, испанская экономика не слишком выиграла от притока серебряных слитков, поскольку они шли на финансирование операций, проходивших не в самой Испании, а в других местах. В испанской промышленности не произошло перехода к экспорту готовой продукции. Вместо этого слитки, как и шерсть, экспортировали в качестве сырья. Более того, передача налогов в руки иностранных банкиров – сократила возможность контролировать налогообложение и извлекать из него непосредственную выгоду в пределах страны. Взгляд в прошлое В то время многие пытались использовать прошлое как средство собственного возвышения, продолжая тем самым средневековую традицию создания фальшивых хроник, где авторы описывали события в том виде, в котором, по их мнению, все должно выглядеть в хрониках. Например, Вымышленные хроники Хулиана Переса 1590-х годов рассказывали о христианской стойкости массарабов, христиан под властью мусульман, в птоледа и превозносили значение этого города в испанской истории. Еще одной конъюнктурной подделкой были свинцовые книги Сакрамонте. Тексты, написанные на свинцовых листах, и обнаруженные в пещерах близ Гранады в 1595-1606 годах, очевидно, должны были продемонстрировать возможность и целесообразность сосуществования христиан и мусульман в Испании при Филиппе II. Поскольку вопрос принадлежности к истинной христианской вере стоял в Испании XVI века особенно остро, неудивительно, что это привело к созданию подделок, оправдывавших особое положение массарабов и марисков. То же самое происходило и совсем недавно. Режим Франка черпал вдохновение в прошлом, в эпохе реконкисты и правления Фердинанда и Изабеллы. Ревностный католицизм, территориальный экспансионизм, расизм. Очевидно, этот период истории представлялся Франко вполне подходящим образцом для подражания. XVI век прославляли как подлинный Золотой век. В 1949 году Франко восстановил монастырь Юсте, куда когда-то удалился на покой Карл V. Монастырь был сожжен дотла во время Пиренейских войн. Сейчас туристы могут посетить это место и посмотреть на покой Карла. Еще одним идеалом для Франко служила архитектура Эреры. Однако тоска Величия имела. Более долгую историю. О нем в свое время вздыхали и те, кого задело унизительное поражение Испании в войне 1898 года с Соединенными Штатами. Повседневная жизнь. По большей части жизнь оставалась мрачной и столь же далекой от ценностей эпохи возрождения, как средневековье от идеалов рыцарства. Впрочем, так было не только в Испании, но и в остальных. Странах Европы и, более того, почти во всем остальном мире. Однако это не значит, что в книге об Испании подобные детали можно опустить. Они важны для понимания того, какой была жизнь в прошлом. Основной проблемой для большей части населения оставались питание и здоровье. Жилищные условия, традиция спать всей семьей в одной кровати, способствовали активному распространению респираторных инфекций. Отсутствие приватности было неизбежным следствием нехватки жилья. Люди в ренессансной Испании жили скучно, редко могли помыться, подолгу носили одну и ту же одежду. Все это привело к массовому заражению в шами. Под чистотой понимали не только мытье тела, а сколько частую смену рубашек и белья. Однако и то, и другое было доступно лишь привилегированному меньшинству. И даже состоятельные люди имели не так много способов защититься от паразитов – шей, клопов, блох и глистов. В сложившихся обстоятельствах привычка мыться чистой водой не получила широкого распространения, а проживание рядом с животными и навозными кучами только осложняло ситуацию. Вслед за остальной Европой Испания предпочитала сохранять экскременты, а не избавляться от них. Животные и человеческие отходы собирали для изготовления навоза, ценного сельскохозяйственного удобрения. Однако навоз представлял опасность для здоровья, в первую очередь из-за того, что загрязнял системы водоснабжения. Стоки из переполненных уборных и загонов для скота текли по улицам, по земле и под землей, проникая в дома через пористые стены. Эпидемии Тифа вследствие этого были нередки. Несмотря на то, что в городах с римских времен существовали общественные фонтаны и водопроводные краны, проблема снабжения чистой питьевой водой существовала во многих областях Испании, особенно в прибрежных и равнинных районах, где не было глубоких колодцев. Речная вода часто была мутной, а вода, добытая с помощью колонки, могла быть заражена сточными водами. Как и в других странах Европы, Это стало причиной популярности ферментированных напитков. И так же, как в других странах, что снова напоминает нам, история Испании неразрывно связана с общей историей Европы. Распространению инфекционных заболеваний способствовало плохое питание и снижение сопротивляемости организма. Недоедание подавляло сексуальную активность, осложняло течение беременности. Хроническое недоедание задерживало половое созревание и вызывало бесплодие у женщин. Нехватка и дороговизна продовольствия вели к тому, что большая часть населения не имела возможности качественно питаться, даже если им в целом хватало пищи, чтобы не умереть от голода. Особенно остро проблема питания стояла у городских бедняков. У них не было средств, чтобы купить фруктов и овощей, не говоря уже о мясе, рыбе и а также хорошей одежде. Очень мало мяса и рыбы потребляли крестьяне. Болезни вызывала не только плохое питание, сила организма подрывала суровая погода, особенно, но ну, не только зимой. Положение усугубляли нехватка дров, сырость, холод, теснота и антисанитария. Болезни неотступно преследовали людей, и сильнее всего от них страдали самые слабые члены общества. Настоящим серийным убийцей была родильная горячка. Причины этой болезни стали понятны только в XIX веке. Голод и болезни становились сильнее от политико-социальных факторов. Кризисы возникали не только из-за того, что спрос на продовольствие превышал предложение, они уходили корнями в неравное распределение ресурсов в Испании и правительственные ограничения. Правда, их воздействие значительно смягчало, Религиозная благотворительность. Человеку приходилось бесконечно бороться с враждебной и непредсказуемой окружающей средой, сталкиваться с неподвластными ему силами, способными в одно мгновение уничтожить плоды многолетней работы. Перейти грань между самодостаточностью и бедностью, между бедностью и нищетой ничего не стоило, и, увы, это случалось слишком часто. У большинства людей было крайне малое имущество. И такая ситуация сохранялась в Испании до второй половины XX века. Искусство Ренессанса оставляет за кадром тяжелые условия труда той эпохи. Например, довольно опасным делом было рыболовство. Различные предприятия, примесленные мастерские, в том числе те, где создавались те самые произведения искусства и архитектуры, представляли собой сырые непроветриваемые, плохо освещенные помещения. Часто в работе использовали вредные вещества, такие как свинец и ртуть. Очень опасными были строительные работы. Шум и пыль были постоянными спутниками работы мельников, часто страдавших от вшей, а также астмы, грыж и хронических болей в спине. Никаких представлений об охране здоровья и безопасности на рабочем месте еще не существовало, и все эти проблемы оставались без внимания. На сельское хозяйство губительно действовала плохая погода и болезни. Существовало крайне мало стойких сортов сельскохозяйственных культур. Дождливые зимы давали больные, разбухшие колосья, поздние заморские губили пшеницу и другие зерновые. Свою роль играло отсутствие пестицидов. Многочисленные трудности сопровождали как выращивание урожая, так и его хранение после сбора. Много вреда наносили мыши и крысы. Немало хлопот доставляло здоровье домашнего скота. Ветеринарная наука находилась в зачаточном состоянии, и при возникновении любых трудностей животных обычно забивали или ограничивали им передвижение. Жизненные реалии зачастую были смертельно опасными. В то же время необходимо отметить, что общество в Испании отличалось неоднородностью, качество сохранившееся до наших дней. Люди приспосабливались к возможностям окружающей среды, занимались отгонным скотоводством, кочуя практически по всей стране, и для ловли тунца старинным способом Аль-Мадраба ежегодно собирались на пляжах между Тарифой и Кадисом. Культура. Возвышение Испании в XVI веке, ставшем для нее сигло де Оро Золотым веком, имело большие культурные последствия. Влияние итальянского Ренессанса уравновешивалось подчеркнутым вниманием к местным стилям. Среди них заслуживает внимания упрощенная готика, которую можно наблюдать, например, в упорядоченном массиве собора в Сеговии. Развился в Испании и собственный ренессансный стиль, который получил название Платереско из-за своего сходства с изящной серебряной чеканкой, серебро по-испански плата. Он зародился при Карле V, несколько великолепных образцов сохранилось в Саламанке, особенно на Патио де ла Эскуэлас, площади школ. Этот стиль дополнял более строгий стиль итальянского ренессанса Примером которого может служить дворец Карла V в Гранаде Хуан де Реро в строительстве Эскариала сделал шаг к испанскому классицизму. По-прежнему заметное место занимал стиль Мудехар, легко узнаваемый по мусульманским декоративным элементам. Его поклонниками были сохранившие собственную веру мусульмане, жившие под властью христиан. Они развивали стиль альмахадов или насридов или заимствовали общеарабские стилистические идеи, такие как геометрические орнаменты и декоративная плитка азулежу, азулехо. Расписные глазурованные керамические плитки, существовавшие в Севилье с XVIII века, изначально задумывались как имитация римской мозаики. Стиль мудехар – Термин был принят в 1859 году, существовал очень долго и проявлялся только в декоративной отделке. Архитектурный стиль самих зданий со временем менялся. Примеры этому любой турист может найти, полюбовавшись на деревянные потолки артесанадо в монастырях и дворцах по всей Испании, и на изразцы азулежу, наподобие тех, которые украшают дом Пилата в Севилье. Ренессансный дворец совсем не похожий на своих архитектурных собратьев в Италии. Неспешное строительство характерно для того времени, и пока оно длилось, архитектурные стили успевали смениться. Поэтому в крупных зданиях нередко сочетаются черты разных стилей, например, как в соборе в Бадахосе, над которым работали вместе готические и романские мастера. Испания заметно выиграла, став центром притяжения для иностранных ремесленников и художников, таких как Эль Греко, Доминикас Теотокопулос, 1541-1614, который жил в Толедо с 1577 года до своей смерти. В Испании открывались для них новые возможности. Итальянские художники и те, кто подобно Эль Греко работал в Италии, оказали большое влияние на развитие испанской культуры, особенно маньеризма, тонко передающего религиозные чувства. Эль Греко широко экспериментировал с цветом и формой, добиваясь особой выразительности. Кроме того, он интересовался архитектурой и скульптурой. Алтарь его работы украшает церковь монастыря Санта-Доминго-Эль-Антиго в Таледа. В городе также находится дом и музей Эль Греко, где можно увидеть написанные им пейзажи, портреты современников и образы святых. В городском соборе хранятся крупные работы художника, в частности картина "Совлечение одежд с Христа". Святой Андрей и Святой Франциск кисти Эль Греко находятся в музее Прадо. 16 век Ознаменовался развитием религиозной музыки. Особое место в этой области занимают работы Томаса Луиса де Виктории, 1548-1611. Появилось множество произведений в жанре лирической поэзии, плутовского романа и драмы. Одно из самых известных произведений выдающегося драматурга Лопе де Вега, 1562-1635. Пьеса «Овечий источник» написана в 1612-1614, опубликована в 1619, в которой Фердинанд и Забелла прощают жителей деревни, убивших жестокого негодяя, командора ордена Калатравы. В основу пьесы легли события, произошедшие в Костельской деревне в 1476 году. Огромное влияние на культуру, несомненно, оказывала религия. Наглядным примером могут служить сочинения Святой Терезы Авильской 1515-1582. Тереза была монахиней-кармелиткой. Центром ее почитания стал монастырь благовещения Вальба де Тормес, где она умерла. Она оставила после себя несколько произведений, в том числе внутренний замок своего рода руководство о духовном развитии, а также автобиографию и путь к совершенству. Испания в английских пьесах. Малоизвестный широкой публике Томас Кит 1558-1694, может быть знаком нам прежде всего как автор влиятельной пьесы «Испанская трагедия» напечатанные в 1592 году и переизданные в Лондоне в 1594, 1599, 1602, 1610, 1615 дважды, 1618, 1623 дважды и в 1633 годах. Пьеса имела оглушительный успех на лондонской сцене и в 1593 и в 1597 годах, и во многом сформировало представление англичан об Испании. Постановка была возобновлена в 1601 и 1602 годах. Кроме того, пьесу перевели на немецкий и голландский языки. Трагическая история мести и тщетных поисков справедливости, окончившихся убийством, рассказывает о португальском восстании против Испании о порочных обычаях испанской королевской фамилии и о вероломстве племянника короля Лоренца. Испанская трагедия послужила образцом для шекспировского «Гамлета». В ней есть пьеса внутри пьесы, которая заканчивается пятью смертями. Это произведение сформировало негативное представление об испанском дворе, месте, где всех обманывают и вероломно убивают. В тексте, кстати, есть упоминание о непобедимой Армаде. Шекспир больше интересовался Францией, но время от времени вспоминал и об Испании. В пьесе «Бесплодные усилия любви», написанной, вероятно, в 1594 или 1595 году, когда Англия и Испания были в состоянии войны, появляется герой Дон Армадо «Напыщенный хвостун». Фординант, король Наварры, описывает его так. Один испанец, отпрыск рода, дворян костельских, при дворе гостит. Он искушен во всех новинках моды, сентенциями мозг его набит. Он из людей, которых опьяняет звук собственных речей, как силы чар. И правый, и неправый избирает его судьей в решении разных свар. В комедии ошибок Дромио Сиракузский издевательски описывает кухарку Нель в виде географической карты. Испания чувствуется в ее горячем дыхании, а на носу располагаются обе Индии. Он весь усыпан драгоценными камнями, которые вывозят целые армады галер.